Судьбу считают слепой главным образом те, кому она не дарует удачи. С судьбой следует обходиться как со здоровьем. Когда она нам благоприятствует, наслаждаться ею, а когда начинает капризничать, терпеливо выжидать, не прибегая без особой необходимости к сильнодействующим средствам. Мещанские замашки Порою складываются в кругу военных, но они всегда заметны при дворе. Можно перехитрить кого-то одного, но нельзя перехитрить всех на свете. Порою легче стерпеть обман того, кого любишь, чем услышать от него всю правду. Женщина долго хранит верность первому своему любовнику, если только она не берёт второго. Мы не дерзаем могульно утверждать, что у нас совсем нет пороков, а у наших врагов совсем нет добродетелей, но в каждом отдельном случае мы почти готовы этому поверить. Мы охотнее признаёмся в лености, чем в других наших недостатках. Мы внушили себе, что она проистекает из наших миролюбивых добродетелей, и не нанося большого ущерба прочим достоинствам, лишь умягчает их проявление. Людям иной раз присуща величавость, которая не зависит от благосклонности судьбы, Она проявляется в манере держать себя, которая выделяет человека и словно пророчит ему блистательное будущее, а также в той оценке, которую он невольно себе даёт. Именно это качество привлекает к нам уважение окружающих и возвышает над ними так, как не могли бы возвысить ни происхождение, ни сан, ни даже добродетели. Достоинством не всегда присуща величевость, но величевости всегда присущи хоть какие-нибудь достоинства.